Упражнение 29. -е. Сокращаем список. Внимательно взгляните на то, что у нас вышло. Некоторые мечты уже пережили свой срок годности, но по привычке остаются в голове. Их нужно, что называется, выпалоть, чтобы освободить место для того, что вы по-настоящему хотите. Пройдемся по списку и расчистим пространство под мечты, которые действительно важны. Первое. Вычеркните все, чего вы с уверенностью больше не хотите. Я хотел быть стендап-комиком, мне нравилось заставлять людей смеяться. Мне пришлось побороться, потому что все убеждали, что этого очень трудно достичь, но я был полон решимости». Однако, попав на сцену, я понял, что у меня не очень-то хорошо получается. И на самом деле выступать мне не нравится. Почти стыдно сейчас признать, но предложи мне кто-нибудь работать стендап-комиком, я бы отказался. Я хотела записать песню, которая станет хитом, и совершить тур по стране. Много лет ничто другое для меня не имело значения, но сейчас я знаю куда больше о жизни музыкантов, и это явно не для меня. Звучит похоже. Тогда вычеркиваете эту мечту из своего списка. Второе. Выкиньте мечты, если уверены, что они вам больше не подходят. После 35 лет, как утверждает в одной из своих статей «Коул», Можно перестать волноваться о вещах, которые вы уже никогда не сделаете. Например, не беспокоиться, как получить Нобелевскую премию, сыграть главную роль в сериале «Друзья» или участвовать в Олимпийских играх. Примечание. Коул, 1946 года рождения, американская журналистка, автор нескольких книг и множество статей на научные темы. Конец примечания. Могу поспорить с Коул насчет Нобелевской премии, и, собственно говоря, в следующей главе собираюсь сделать это, но идея у нее в целом верная. Есть и другие мечты, которые можно отбросить. Я поняла, что первые романтические дни нашего брака никогда не вернутся. Это время прошло. Даже если с Мелом что-то случится, я бы не хотела начинать все снова с кем-то другим. «Отношения требуют столько работы, постоянная забота и хлопоты. Скорее всего, я захотел бы жить сама по себе и не беспокоиться о ком-то еще. Я всегда думал, что хочу завести детей. Может, если бы они появились раньше, я был бы счастлив. Но сейчас время ушло. Я больше не хочу детей. Нужно будет, возьму у кого-нибудь на прокат». Если вы не вполне уверены, хотите ли вы по-прежнему какую-то старую мечту, задайте себе вопрос, чем бы я был готов пожертвовать ради этой мечты. Если ответ будет «ничем», вычеркните ее из списка. Третье. Проверьте, не является ли что-то в списке чужой мечтой. «Моя мать всегда хотела, чтобы я был богат и вращался в кругу богатых людей». я всегда чувствовал, что никуда не гожусь, раз это не получилось. Вычеркиваем. Четвертое. Вычеркните мечты, которые утешают, но не являются настоящими желаниями. До меня вдруг дошло, что я ничего не делал, чтобы стать актером. Мне просто нравилось думать об этом. Жизнь тогда не казалась такой унылой. Это была не мечта. Это была таблетка аспирина. Вы наверняка определите, какие мечты аспириновые, представив, что они осуществились. Если такие картины не радуют, мечта не настоящая. Уберите ее из списка. Пятое. Убедитесь, что ваши мечты не просто способ сказать «я им всем покажу». Я хотел бы быть самым красивым парнем в мире, Идти и разбивать сердца всем красоткам, ведь бывшая жена отвратительно со мной обращалась. Так что я постоянно качаюсь в спортзале. Фанатично упражняюсь, но совсем не получаю от этого удовольствия, как другие мужики. Проснись я однажды утром с идеальным телом, то, клянусь, никогда бы больше не занимался. Вычеркните это из списка. Мечта о месте почти чужая мечта». Нужно отпустить свою боль, если хотите двигаться вперед. Чтобы отличить настоящую мечту от мечты мести, задайте себе вопрос. Если бы никто вас не обижал, мечта осталась бы в списке? Если нет, выбросьте ее. Она только будет тянуть вас вниз, а нанесенную рану все равно не залечит. Шестое. Поищите другие мечты, возникшие по неправильной причине. «Мне кажется, я стремился не к той цели. Я актер, и в нашем маленьком городе меня превозносят. Вот это мне и нравится». «Это, а не играть на сцене. Ясно стало уже в колледже, но как приклеился к сцене, хотел чувствовать, что могу вызывать восхищение. Не надо мучиться с тем, что вам даже не нравится. Всегда есть другой способ достичь желаемого, но его не найти, пока вы не вычеркните лишние пункты из списка. Седьмое. Уберите все, что не заставляет сердце биться чаще. Я знаю, что вы хотите прочесть все книги по самопомощи, которые стоят в вашем шкафу, и починить все сломанные приборы в доме, и завести сад, как на картинке. Но проверьте, настоящее ли это желание? или некие привычные «нужно», тогда им не место в списке мечтаний. Эти желания имеют отношение к безопасности и надежности, но не к талантам. Надежному и безопасному, безусловно, должно быть место в жизни, но этот список для другого. Подруга, большая любительница астрологии, прислала мне вырезку из местной газеты. «Дева, заклинаю!» Не надо на этой неделе расставлять специи в шкафу по алфавиту. Умоляю, не намывайте и не полируйте свою коллекцию бутылочных крышечек, не читайте от корки до корки инструкцию к видеомагнитофону и не считайте трещины на асфальте, когда, точно засекая время, отправляетесь на 22-минутную прогулку. Хорошей кармы у вас сейчас с избытком. Она... а также громкая самоуверенность и невероятная удача слишком ценны, чтобы тратить их на подобные проекты. На коленях прошу. Вместо этого отправляйтесь искать приключения, которые заставят ваши колени подкоситься, сердце затрепетать, а рот онеметь. Если вы испытываете такие чувства, оставьте этот пункт в списке. Помните – Если любой пункт из списка заставляет сердце учащенно биться, его нельзя вычеркивать. Вы должны сохранить мечты, за которыми пошли бы, если бы не считали, что слишком поздно, и мечты, которые оказались невыполнимыми, и мечты, которые всегда откладывали, потому что они пугают, и мечты, от которых вас отговорили. Отлично! Вот и ваш список. В итоге... У вас останется 10 или даже 20 желаний. А может быть, вы сократите все до одной мечты, но не думаю, что после стольких приложенных усилий вы получите пустой список. А теперь взглянем на результаты. Посмотрите на мечты, которые выдержали все этапы: что они говорят о вас и вашей жизни. Что из прежде неочевидного вы заметили? Выплыло ли что-то до сих пор скрытое? Я изменилась и не понимала этого. Всегда хотела найти и полюбить великолепного, остроумного и блестящего человека. Даже какое-то время была готова мириться с тем, что очень несчастлива. Но сейчас знаю, что счастлива буду только рядом с теми, кто меня любит. Я сдалась, потому что не достигла цели за один шаг. Мне в голову не приходило, что можно сделать много маленьких шагов. У меня было ощущение, будто я постоянно хвастаюсь, пытаюсь привлечь внимание, поэтому я бросала одно дело за другим. Теперь понимаю. Семья внушала, что мне ничего не полагается. Зная об этом, тогда занималась бы всем, чем хотела. Мой бизнес основан на экспорте-импорте, и и я всегда считал, что мне нравится им руководить. Но в списке в результате остались только пункты, связанные с работой руками, со столярным плотницким делом. А что говорит вам ваш список? Запишите ответ на листке бумаги и прикрепите к своему зеркалу. Каждый раз, проходя мимо, перечитывайте его, и пусть урок понемногу усваивается. Рано или поздно вы услышите внутренний голос. «Теперь ты стал умнее». начинай что-то делать. Вы просеяли список и отобрали то, что любите. Это было очень важно, но работа с пунктами списка принесла гораздо больше. Прежде вы никогда детально не разбирали и не изучали свои мечты. Вы раскладывали и внимательно поворачивали их, разглядывая со всех сторон, подобно археологу, который изучает осколки древних глиняных горшков, отыскивая в них ключ к тайне малоизвестной цивилизации. Все ваши мечты и их история показывают долгий и сложный путь, которым шел ваш талант в течение жизни, а еще они ясно говорят о силах, что уводили его с пути. Но теперь вы должны отнестись к мечтам очень серьезно. Некоторые из них нужно превратить в цели. Настало самое подходящее время. Именно у взрослых, зрелых людей это получается лучше всего. Превращаем мечты в цели. Цель отличается от мечты существованием плана, так что давайте будем этот план создавать. Все, что осталось в списке, можно считать посланиями от вашего подлинного «я». Но не запугивайте себя, думая, что потребуется вышвырнуть старую жизнь в окошко и начать все с нуля. Чтобы превратить фантазию в надежную реальность, нужно начать с самых простых шагов. Шаг первый. Найдите суть мечты. Мы с женой работаем в крупных компаниях, но постоянно мечтаем, как откроем свою закусочную с деликатесами. Представляем, как бы нам это нравилось, но это рискованно, и мы всегда боялись решиться. Почему они хотят этого? Найденное «почему» откроет, что лежит в основе мечты. Мы хотим, чтобы люди радовались, а не расстраивались. Столько всего вокруг вызывает разочарование. Невозможно исправить жизнь этих людей – но определенно можно подарить им превосходное мгновение, широкую улыбку и закрытые от удовольствия глаза, когда они едят чизкейк. Хотим, чтобы они знали, здесь особенное место, потому что нам не все равно. Ищите суть любви, которая лежит в основе мечты. Доверяйте только чувствам, не трезвым рассуждениям. Мы говорим о любви и ни о чем больше. Как только вычислите самую важную составляющую мечты, позовите друзей и устройте вечеринку идей, которые помогут справиться с препятствиями. Шаг второй. Начните с малого, начните немедленно. Не откладывайте, но и не пытайтесь сделать все сразу. Разработка стратегии по превращению мечты в реальность похожа на изучение языка. Начинать надо с маленьких задач, но прямо сейчас. Забудьте об опасном мышлении и в духе «все или ничего», о решениях достичь всего одним махом и о том, что можно действовать абсолютно изолированно. Начните с малого, начните прямо сейчас и организуйте все так, чтобы получать поддержку и помощь. Именно так и поступила пара из рассказа «Выше». Они продумали шаги и альтернативные планы, при которых сохранялась суть их мечты. Первым делом провели мозговой штурм, где родилась масса разных идей. Среди них были такие варианты. Открыть дома частный клуб с обедами, готовить десерты и поставлять в рестораны, работать в свободное время у кого-нибудь в похожем кафе, где мы будем печь чизкейки, но только по выходным и во время отпуска. В течение следующих двух лет они попробовали все три идеи и при этом не пришлось расставаться с работой. Недавно хозяин кафе предложил им стать совладельцами, потому что захотел частично отойти от дел. Шаг третий. Организуйте поддержку. Жизнь это не проект, сделай сам». Собрать друзей, чтобы они помогли выработать стратегию – прекрасный способ для превращения мечты в конкретную цель. Как минимум, это поможет справиться с целым рядом необоснованных страхов. Как только не проявляется товарищеская поддержка, кто-то знает специалиста, который даст вам совет, кто-то поможет своим умением. И друзья всегда подбодрят, если дело будет плохо двигаться. Поддержка может оказаться сейчас самой главной из ваших потребностей. Иногда достаточно не сомневаться, что рядом есть люди, которые на вашей стороне. Я часто организую небольшие так называемые «вечеринки идей для друзей», у которых возникают сложности с какими-то аспектами их творческих проектов. Вот только на прошлой неделе мы нашли способ профинансировать постановку пьесы одной женщины и вскоре устроим так называемый «почтовый вечер», чтобы разослать объявления о спектакле. На другой вечеринке мы нашли бесплатную помощь для нашего друга-режиссера, которому было нужно завершить работу над фильмом. В следующее воскресенье я соберу людей, одни из которых знают, а другим требуется узнать о грантах от разных фондов, и мы выясним, какие в этом плане есть возможности у художников из нашей компании. Я называю это «Вечеринки поддержки местного гения». Чудеса регулярно случаются на этих встречах, и к тому же они всегда проходят весело. Иногда невероятно помогает даже маленькая и бессистемная поддержка. Много лет назад, когда я тянула с написанием книги, очень важной для меня, моей группой поддержки, стал сын. Когда меня не было дома, он взял из детской маленького мягкого игрушечного лося, прицепил его к кухонной двери вместе с плакатиком, где фломастером большими буквами написал «Пиши!» Или мы убьем лося. Увидев это, я покатилась со смеху, но была очень тронута его заботой, потому что за всеми проблемами иногда забываешь, что кому-то не все равно. Для меня это был момент истины. Я не одна, и это надо помнить. Тот, кого я люблю, хочет мне помочь. Это все, что было нужно, чтобы снова начать писать. Шаг четвертый. Момент истины придает энергию. Вспомните момент, когда внезапно открылось, что вы должны исполнить свои мечты. Может быть, это случилось, когда вы составляли и просеивали список с мечтами. Или лампочка вспыхнула в голове, когда вы просто шли по улице. Моменты озарения различаются деталями, но в одном они сходны. рассеивается туман, и приходит ясность. И за спиной как будто вырастает реактивный двигатель. Вот несколько примеров. Рошель – талантливый консультант по выбору профессии. У нее множество клиентов, но ей всегда хотелось какой-то более яркой деятельности, правда, какой не ясно. и хотя ей нравилась работа, Времени искать, где скрывается то желанное и неопределенное, к которому тянется душа, не оставалось. И как-то две мысли поразили ее в один и тот же день. Я бродила по интернету, просматривала новинки научной фантастики и увидела картинку «Рыцарь в доспехах на белом коне». Внезапно я поняла. Я жду, что кто-то придет спасать меня. разглядит мои таланты и уведет за собой в лучший мир. А затем я наткнулась на текст Спайдера Робинсона. Потребовалось больше четверти века, чтобы я понял на собственной шкуре, тяжело трудиться над тем, чем хочется заниматься. Это самое большое удовольствие помимо постели. Понял. Умный человек находит способы сделать любимое дело работой. «Понял» — так называемое «свободное время» приносит удовольствие только если подсознательно накапливается информация, которая может пригодиться для новой еще более интересной работы. Примечание. Спайдер Робинсон, 1948 года рождения, псевдоним писателя-фантаста Пола Робинсона. Конец примечания. «Меня это потрясло. Я поняла». Пора признать, что я люблю то, чем занимаюсь. Люблю тяжелую работу. И не хочу, чтобы меня спасали и уводили в какой-то лучший мир. Хочу заниматься тем, чем занимаюсь. Это момент истины. Он подталкивает начать действовать немедленно. Марсель, 46 лет, дизайнер в отрасли, которая закрылась, была деморализована и не имела никаких планов, пока однажды вечером не пришла в гости к родственникам. Я взяла с собой подругу, когда навещала свою 62-летнюю тетю Дину. Мы рассказывали, какая ужасная у нас работа, какие ужасные мужчины попадаются и все в таком роде. Вдруг Дина встала и неожиданно спросила, «Хотите поехать в Турцию?» Вышла из комнаты и вернулась с фотографиями потрясающей турецкой деревни, где сняла дом, примыкающий прямо к скале. Весной она собиралась приводить его в порядок. «Я всегда хотела открыть маленькую школу, а Турция может вступить в Евросоюз, так что, думаю, буду там преподавать английский. Весной и осенью. Бесплатно!» Она одарила нас широкой улыбкой и добавила Все думают, что я рехнулась. Но что они могут со мной поделать?» Марсель рассказывала. Меня как молния поразило. Я подумала, вот как я хочу чувствовать себя в 62. С тех пор смотрю на свои непреодолимые проблемы так, будто это обычная техническая задача, требующая решения. Я навещал подругу. которая приходила в себя после тяжелой болезни, рассказывал Бил, 39-летний тренер по футболу. В разговоре стал жаловаться, как неудачно в последнее время складываются отношения с женщинами. Подруга ответила, Бил, жизнь очень хрупкая штука. Тебе нужно перестать жаловаться и уже что-то предпринять». Это говорил человек, который чуть не умер несколькими неделями раньше. Она была абсолютно права. Я буду искать свою любовь. А вот рассказ Марты, работавшей в правительственной организации. «Я рано вышла на пенсию и не очень понимала, что дальше делать. Лишних денег не было, но на жизнь хватало. Идти подрабатывать я не собиралась. И однажды, читая журнал «National Geographic», Я наткнулась на историю американки Которая поселилась в маленькой деревушке на севере Пакистана Внутри что-то щелкнуло Я бы могла такое сделать У меня нет работы Не нужно бросать семью Квартиру легко можно сдать Попыталась рассказать друзьям Но они посчитали затею сумасшедшей На какое-то время я заколебалась Похоже, они правы В конце концов, нельзя же просто так сняться с места и перебраться в деревню на другом конце земли. И тут до меня дошло. Я спрашивала разрешение. Я увидела это ясно, как день. Я просила других уважать мои мечты больше, чем уважала их сама. Собрав денег, полетела в Пакистан и отправилась к этой леди. Она оказалась чудесной, и рассказала, какие красивые деревни есть поблизости. Я встретила множество хороших людей, пробыла там три недели и вернулась домой. И весь год копила деньги, чтобы вновь поехать туда. С тех пор дома я подрабатываю замещающим учителем, сколачивала нужную сумму и уже три раза ездила в Пакистан. Как же она объяснила свое решение друзьям? Просто не стала ничего объяснять. Они долго неодобрительно качали головой, будто я совсем сошла с ума. А теперь спрашивают, нельзя ли приехать в гости. Моей старой учительнице сказали в больнице, что ей осталось жить несколько дней. Рассказала мне Бет, массажистка по профессии. Она была прекрасным учителем, но ужасным человеком. Бронилась все время, одевалась очень мрачно и выглядела злобной ведьмой. При этом была просто гениальной, так что учеников у нее было множество, несмотря на то, что она со всеми обращалась кошмарно. Но когда обнаружила, что в ее распоряжении всего пара дней, мгновенно изменилась. Сделала прическу, накрасилась, купила красивое платье, а потом позвонила нам всем и попросила привезти шампанское и хрустальные бокалы. И мы устроили вечеринку в больнице. Мы произносили тосты, я пила и думала, неужели все годы Вот это в ней скрывалось. Как печально, что у нее не было ничего, кроме этой последней вечеринки. И вдруг поняла. А с чего я взяла, что у меня будет иначе? Я тоже ничего не меняю в жизни. Как будто пелена с глаз упала. Ваш момент истины, как и список с мечтами, поможет определить, что вам мешает, и разработать стратегию для преодоления преград. Упражнение 30 -е. Как справляться с преградами? Помните коробку, которую вы держали на полу, рядом со стулом? В ней должны быть собраны листочки, на каждом из которых говорится, что стоит между вами и вашей мечтой. Некоторые уже не нужны, потому что вы выбросили эти мечты из списка. Отберите все актуальные и разложите листки на столе. Преграды. Это проблемы, с которыми надо разобраться, так что возьмите бумагу и ручку, засучите рукава и приготовьтесь искать решение. Теперь взгляните на список мечтаний, на все препятствия и вставьте их в составленное определенным образом предложение. Я называю это генератор идей. Я хочу делать пропуск. Вместо пропуска впишите свою мечту. но не могу потому, что «пропуск» — впишите препятствие. Что особенного в этом предложении? Оно порождает в любом, кто его слышит, неукротимое желание решить проблему. Только не произносите первую часть предложения без второй. Если вы скажете «я хочу делать А», собеседники начнут расписывать препятствия, которые по большей части не имеют к вам, «Никакого отношения. Но приготовьтесь, вам надо проверить свои преграды на прочность, обсудив их с людьми. Чем их больше, тем лучше. Держите на готове записную книжку с телефонами, бумагу и ручку, чтобы записывать все предложения, и удачные, и плохие. А теперь берите трубку, обзванивайте друзей». И зачитывайте так называемый генератор идей «Я хочу делать А, но не могу по причине Б». Затем спросите «Есть ли у тебя какие-нибудь идеи?» Это все. Зачитывайте генератор всем подряд и увидите. В 9 из десяти случаев люди начнут придумывать решения. Наблюдайте за потоком идей. Телефон у вас будет звонить несколько дней. у друзей станут возникать новые и новые идеи. Дальше я привожу идеи, которые получила, когда в качестве эксперимента звонила, рассказывая о препятствиях, стоящих перед моими клиентами. Совмещайте препятствия на пути мечты. Я хочу быть певцом, но это не принесет достаточно денег. Предлагаемое решение – Занимайтесь этим после работы. Вы не станете возражать даже против не слишком увлекательной работы, если она дает средства к осуществлению мечты. Это первоклассное решение, нередко более чем приемлемое. Возьмем, к примеру, патентного служащего, которому нравилось мечтать о физике. У нас есть отлично задокументированный пример. Альберт Энштейн. Как он сам рассказывал – В работе его часто развлекали заявки на изобретения, которые приносили люди. Когда мысли начинали блуждать, он переключался на проблемы физики, отыскивая загадки, которые захватывали бы воображение. Вряд ли можно считать его служащим. Он был физиком. Но с таким же успехом мог бы быть драматургом, или архитектором, или строить свою яхту. или выводить новый сорт пшеницы, или расшифровывать древние ацтекские письмена. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, «Вы больше, чем ваша работа, когда все, что вы делаете, окрашено страстью».